Оуц выглянул в просвет полуоткрытой двери. «А, — произнес он непрежно, — это тот тип». Кэмпион вопросительно приподнял брови. «За мной сегодня от самого ярда шел человек», — ответил инспектор. «По правде говоря, я совсем позабыл о нем из-за дождя». Я думаю, он наколачивался где-то поблизости, с того самого момента, как я сюда зашел. Должно быть, хочет пожаловаться на что-нибудь или предложить мне свое изобретение для выявления потенциальных преступников по внешнему виду. Вы даже представить себе не можете, Кэмпион, сколько подобных предложений я получаю. Мне лучше пойти поговорить с ним. Дождь на некоторое время прекратился, хотя небо по-прежнему было хмурым. Станислаус Оудс вышел во двор, дошел до самого конца подворотни, выглянул наружу и снова скрылся в тени двора. Худощавый и безукоризненно одетый кемпион в потешной твидовой шапке, нахлобученной на самую макушку, наблюдал все это, стоя на пороге котельной. Снова зазвучали шаги, и через мгновение перед ними возник невысокий человек с остатками былой респектабельности». Вблизи его внешность производила менее однозначное впечатление, чем на расстоянии. Лицо было красным и одутловатым, из-за ветреной кожи и глубоких морщин почти невозможно было разглядеть его некогда правильные черты. Костюм, к которому этот человек явно относился очень непрежно, был покрыт жирными пятнами и потрепан. И это обстоятельство не смог скрыть даже дождь, промочивший костюм насквозь. Хотя он и старался держаться незаметно, в нем чувствовалась агрессивность, и он твердо смотрел на инспектора своими слегка покрасневшими глазами. «Мистер Оотс», — начал он, — «я хотел бы с вами поговорить. У меня есть сведения, которые могут избавить вас и ваших друзей от больших хлопот». И инспектор ничего ему не ответил, ожидая продолжения. У незнакомца был очень низкий голос, который, как ни странно, звучал, как у человека, получившего образование. Заинтересовавшийся им Кэмпион неосторожно выглянул из своего укрытия, и незнакомец, увидев его не совсем обычный наряд, резко умолк. «Я не ожидал, что вы тут с компаньоном», – произнес он с обидой. «Или со свидетелем», – сухо заметил инспектор. Кэмпион снял шапку и вышел во двор. «Я могу уйти, если пожелаете, инспектор», – предложил он и замолчал. Трое мужчин стояли, не произнося ни слова, и тут в конце аллеи раздался стук женских каблуков. Это была долгожданная посетительница Кэмпиона. Уже в следующее мгновение она вошла во двор, и оказалось, что она не имеет ничего общего с тем портретом, который нарисовала воображение Кэмпиона. Это была высокая и стройная молодая женщина, одетая в нарядный костюм, подходящий как для города, так и для сельской местности. Она была очень молода, гораздо моложе, чем предполагал Кэмпио. Как он потом говорил, ее можно было принять за младшую сестру какого-нибудь приятного человека. Ее нельзя было назвать хорошенькой из-за довольно большого рта и слишком глубоко посаженных карий глаз. Но она была на свой лад весьма привлекательна. Кэмпион обрадовался, что вовремя снял свою нелепую охотничью шапку, и его мнение о Маркусе заметно улучшилось. Он шагнул ей навстречу и протянул руку. «Мисс Блаунд», — произнес он, — «меня зовут Кэмпион. Мне, правда, очень жаль, что я заставила вас проделать этот ужасный путь сюда». Он был вынужден прерваться. Переведя взгляд с него на двоих других мужчин, девушка вдруг заметила призимистого незнакомца — который собирался сообщить инспектору что-то интересное. Лицо ее исказилось гримасой, как будто она узнала этого человека, и Кэмпион с тревогой увидел, что ее шея и лицо внезапно побелели. В следующее мгновение она покачнулась, и он вынужден был схватить ее за руку, чтобы она удержалась на ногах. Инспектор бросился к ним. «Ну-ка, сказал он, — нагните ей голову. Через минуту все пройдет». Он начал шарить по карманам в поисках фляжки, и тут девушка пришла в себя. «Простите меня», — сказала она, — «всё хорошо. Где он?» Инспектор и Кэмпио набернулись, но во дворе уже никого не было. В конце подворотни звучали быстро удаляющиеся шаги. Оуц припустил за ним, но когда он выскочил на улицу, она уже была охвачена вечерним оживлением. Толпы людей заполнили тротуары, и таинственный незнакомец, вид которого так напугал невесту, мистера Физерстоуна, бесследно исчез. Глава вторая. Везение дяди Эндрю. Сидя в такси, которая мчалась по скользкой мостовой в сторону Пикадилли, где в доме 17А по Боттл-стрит проживал Кэмпион, мисс Джойс Блаунд с очаровательной юной улыбкой разглядывала сидевшего рядом молодого человека и расположившегося напротив инспектора и беззастенчиво лгала. «Человек, стоявший с вами во дворе?» ответила она на осторожный вопрос инспектора. «О, нет, я никогда его раньше не видела». Она смотрела на них, не отводя взгляда но ее щеки слегка порозовели. Кэмпион был озадачен, и его приятное, но маловыразительное лицо стало задумчивым. «По-моему, вы чуть не лишились чувств, когда его увидели», — настаивал он. «А очнувшись, если можно так выразиться, вы первым делом спросили, где он». Щёки девушки еще сильнее порозовели, но она по-прежнему мило улыбалась самым невинным видом. «Нет, нет», — повторила она чистым, почти детским голоском, — «вам должно быть показалось». Я едва взглянула на него. В голосе ее явственно чувствовалось желание закрыть эту тему. Об этом же свидетельствовало наступившее после ее слов молчание. Инспектор взглянул на Кэмпиона, но глаза молодого человека за огромными стеклами очков ровным счетом ничего не выражали. Девушка, должно быть, обдумала создавшуюся ситуацию и через некоторое время снова повернулась к Кэмпиону. «Мне кажется, — сказала она, — я вела себя ужасно глупо, я была очень расстроена и целый день ничего не ела. Я отправилась в путь рай утром, не позавтракав, и у меня не было времени пообедать». «Ну и, в общем, из-за всего этого, по-моему, у меня немного закружилась голова». Она замолчала, чувствуя, что ее слова звучат неубедительно. Однако Кэмпион, казалось, полностью был удовлетворен этим объяснением. «Очень опасно путешествовать натощак», – заметил он с серьезным видом. Лак что-нибудь для вас приготовит, как только мы приедем на место. Я знавал одного человека, продолжал он таким же серьезным тоном, который очень долго отказывался от еды из-за огорчений, умственного перенапряжения и всего такого. В конце концов, он совсем отвык от еды, и однажды, оказавшись на званом обеде, совсем растерялся, не зная, что делать. Вы только вообразите себе эту картину. Перед ним стоит суп. Рядом холодные закуски, а все карманы его выходного костюма набиты устричными раковинами. Он потерпел там полное фиаско.